Глава 12. Вариант, предложенный Редхейвеном, мне решительно не понравился. Не только потому, что я не о том мечтала, но и потому, что мне казалось неправильным торопить события и вынуждать Грега делать то, к чему у него, может, и вовсе душа не лежит. Он ведь сразу сказал, что давно не верит в брачные узы. И тем не менее, хмурый и сосредоточенный он спустился в подвал Тарлинского дома, где его уже дожидались мы с Донтиэлем. На алтаре, окутанная черно-фиолетовым маревом, лежала без чувств Даниэлла. Я растерянно поглаживала ее горячий лоб. В сгустке мрака пощипывали пальцы, но я этого почти не замечала. Лишь удивлялась, почему до сих пор не шлепнулась в магический обморок. «Нашел!» Без каких-либо эмоций на лице выдал Грегори, потряхивая в воздухе небольшой шкатулкой. «Ты готов?» «Я бы предпочел это сделать иначе», — проворчал Кольт, хмуро приобнимая меня за плечо. К горлу все еще подкатывала тошнота и хотелось повиснуть на Греге, но я из последних сил заставляла себя стоять ровно. Не каждый день у меня свадьба. В вашей реальности можете повторить, как захотите», — усмехнулся черноглазый хитанец, с совершенно невозмутимым видом расставляя по полу высокие белые свечи. Такие обычно зажигали на камерных брачных церемониях, когда хотели обойтись без лишнего пафоса, фейерверков и визита Ее Величества. И я в который раз судорожно вздохнула. Почему эти двое думают, что это вообще сработает? Потому что единственная в обеих реальностях мисс Вилли Софья Эштон не может быть замужем за двумя разными мужчинами, — сдержанно объяснил Грег. Официально, магически, законно и с одобрением богов. Говорил так спокойно, словно ничего не имел против этого вынужденного брака. И вообще только и мечтал, чтобы жениться на простачке Старлина где-нибудь в подвале. С умирающей девицей и жутковатым приятелем в свидетелях. Ты точно не хочешь подняться и надеть то платье, в который раз уточнил Кольт, вспарывая зеленым взглядом воздух между нами. Тот резко стал грече и на миг показалось, что в подвале кроме нас никого нет. Я засмотрелась на этого невозможного мужчину, небритого, взлохмаченного, пахнущего эльфийской гадостью и дымом невыносимо притягательного гада. То не хочу, в который раз выдохнула я. Сая рассказала, в нем дышать невозможно, а я и так недалека от обморока. Какая разница, во что я одета? Об этой церемонии все равно не будут писать в газетах, потому что о ней никто не узнает. Чтобы вернуть нашу реальность, надо сделать нынешнюю невозможной, так сказал Дантиэль, пока мы летели домой воздушным судном Ее Величества. Драк всю дорогу бережно окутывал меня золотым экраном, оберегая от воздействия взрывающегося темного топлива. Не думала, что хоть раз в жизни поднимусь так высоко над данжаром, Даже в беззвездной черноте он был великолепен. А как пах!» Родхейвен предложил запутать реальность, расшатать еще сильнее и заставить разрушить саму себя. Рискованная затея в преддверии парада Звездносвода. Местные Грег и софия были как будто обручены с Дафной и Адамом, хотя на самом деле они не существовали. «Это и были мы сами!» Как такое уложить в голове и не взорваться? Вархов магический парадокс. Но настоящий Софи с Грегом, и это снова мы, все это время были помолвлены друг с другом и не давали брачных клятв. А значит, вполне могли создать новый союз, в тайне мной очень желанный, значимый. Загадаем судьбе задачку, как не разрушить баланс мироздания одним неловким движением. Мастер проклятий зажигал свечи одну за другой. Делал он это совершенно невозмутимым видом, будто ночами только тем и занимается, что проводят незаконные брачные ритуалы, способные убить целый мир. «Все будет в порядке, софия Теплые руки тяжело легли на плечи. Не дергайся так, тебе нельзя волноваться». «Ну да, это просто темная свадьба, в подвале, перед алтарем, рядом с помирающей от ритуала Дани. Из-за чего мне волноваться?» Эрон выстоит до парада светил еще несколько дней. Заверил все в то же ухо Грег, поглаживая по спине. Взывавший мертв, становление реальности станет невозможным, и чары, сотканные Дарреном, рассыплются. Ткань бытия освободит непринятую жертву, и все вернется на свои места. «И вы готовы ввязаться во все это во второй раз?» — с прищуром уточнил ухмурого кольта. Я уже ввязался, Морковка. Он позволил себе ухмылку, и темные тени сползли с лица. Вляпался по самые... Эм, в общем, куда уж глубже. Может, и стоило то платье в жемчужинках надеть. Не факт ведь, что в нормальной реальности Грег решится на повторение. Но все внутри протестовало. То платье неправильное, велисофия выбрала с неправильным Адамом. И надевать его... да, тоже неправильно. Так что я осталась в синем бархатном, местами порванном и со спины перепачканном черной мутью. Чудо, а не невеста. -Ты очень красивая, Софи, кивнул Грегори утвердительно. Невыносимо красивая, совсем моя. Ратхейвен завершил приготовление и постучал пальцами по алтарю, привлекая наше внимание. Намекал, что пора поторопиться. Наверняка занятого мастера проклятия, где-то там ее величество дожидается. А мы тут мнемся неуверенно, задерживаем. Какой я, в той реальности, почесал короткую щетину этот загорелый черноглазый мастер. Необычная внешность для хитанца, но в привлекательности ему не откажешь. — Да такой же самодовольный эгоистичный засранец, как и тут, — усмехнулся Грег. — Хоть что-то не меняется. Радхейвен обошел алтарь и проверил Дани, опутанную черным туманом. Я все никак не могла поверить, что между реальностей ее держит сама тьма. То есть не вредит, а спасает. — На вашей стороне магическая помолвка и божественное одобрение. Уверял маг то ли нас, то ли себя. Игры с тканью бытия под звездносвод опасны. Даже мне, тарлинской простачке, это известно. Еще роза!» М, «М?» «Неважно, у реальности нет шансов». Улыбнулся Кольт как-то уж слишком счастливо. И я начала подозревать неладное. «О, он сколько твой гадости выпил! Может, разум совсем помутился?» Мастер поднял глаза, а у меня колени затряслись от удивления. «Варх побери, да были же черные, только что я сама видела!» «У него глаза золотом светятся», — прошептала грегу невежливо тыкая пальцем в его товарища. «А может, они вместе эльфийскую гадость употребляли? Кто знает, сколько у нее побочных эффектов?» «Издержки профессии», — успокоил жених, — «не самые страшные из всех. Мой жених и кто? Анжарский, редкостный, невыносимый, боги-боги». Мастер проклятий сразу сказал, что в арху нет дела до каких-то мелких изменений в реальности, и уж тем более до нашего брака. Так что за божественным одобрением нам придется обратиться на другую сторону. Там, где не помогает свет, есть смысл заглянуть во тьму. «Уговор есть уговор. Сейчас мы на одной стороне», — бормотал Редхейвен, открывая шкатулку, принесенную Грегом. «Только теперь я увидела содержимое». Тонкий серебряный обруч с крупным синим камешком по центру. У нас длинные счета, но даже я обязан признать, что тьма всегда играет изящно и умно. Королевский мастер распахнул парадный мундир, расстегнул верхнюю пуговицу на черной рубашке, принялся чертить в воздухе ярко-фиолетовые руны. С них падали темные капли, стекались на алтарь, впитывались в шкатулку, оплетали серебряный обруч, застывая на нем тонкими черными прожилками. Быть венчанными тьмой в подземелье у жуткого алтаря. Немного не так я представляла свою свадебную церемонию. «Она просит от тебя услугу, Грег!» «В будущем!» — мастер поднял искрящиеся желтым глаза. «Все что угодно!» — кивнул Кольт, принимая из его рук украшения, отмеченные божественным благословением. Выловил мою похолодевшую ладонь, заглянул в самую душу. «Вы не против, мисс Виллисофия Эштон?» Дождавшись кивка, под мой растерянный ох надел обруч на запястье, поправил аккуратно так, чтобы синий камешек оказался сверху, вжал красный агонит на помолвочном браслете и ловко снял цепочку. «Вот и все, Софья, теперь вы вляпались так же крепко, как и я», — ухмыльнулся мерзавец, касаясь прохладной кожи губами. «И пусть реально сделает с этим, что хочет». Голова кружилась, то ли дом ходил ходуном, то ли это мое сознание пыталось приварить новый статус. Пара щелочков браслетов, и вот я уже чья-то жена с ума сойти. радхейван велел нам поспешить наверх, и Грек упрямо тянул меня за руку, выбираясь по лестнице из подземелья. Сам мастер вместе с здания остался внизу убедиться, что тьма сдержит слово и отпустит жертву в обмен на свою любимую каракатицу. Дыхание сбивалось, мы шли слишком быстро, стены напирали со всех сторон. Они давили на виски, разжигая знакомую магрень с новой силой. «Потерпи, Софи, еще немного, и все кончится», успокаивал Грег, затаскивая меня вверх по ступеням. «Наконец узкий коридор выпустил нас в расчерченную рассветными лучами гостиную». За окнами лениво просыпалось солнце, ночь прошла. Я вжала щекой пахнущего кольтом кольта, видит варх, только это могло меня успокоить. И разревелась от избытка чувств, отпустила себя и принялась с размазывать сопли по его рубашке. Что, если реальность не вернется? Что, если мы только что сломали Эрон, то есть совсем сломали полностью? Она уже вернулась. Меня поцеловали в макушку и вжали мокрым носом в грудь. Маленькая моя, невыносимая моя, мисс Эштон. Миссис Кольд поправила ворчливо. Хотя не факт, что в правильной реальности наш неправильный брак считается. Миссис велисофья Кольт, задумчиво повторил Грег, пробуя слова на вкус. К этому еще надо привыкнуть. Я даже знаю место, где это будет легче всего. Ни секунды не сомневалась, что он имеет в виду ту спальню с огромной кроватью под белым балдахином. Там можно долго привыкать к новому статусу с упоением. Из столовой послышались встревоженные голоса, и мы замерли, прислушиваясь. Обычно в такой ранний час дом Кольта спит и видит сладкий сны. Хотя да, кому-то достаются отборные кошмары. «Как ты оказалась в подвале, Дани? Какого кхара ты туда пошла?» Взволнованного прошел Адам, который был не в Липтоуне или хитани, а вот прямо тут. Я аккуратно заглянула в дверную щель. Юная мисс Тэмсфорд сидела в кресле, бледная, замотанная в одеяло. Тереза гладила девушку по дрожащим плечам, а Адам нервно прохаживался вокруг, задевая углы обеденного стола. «Но ведь Даниэла внизу, мы ее пять минут назад на алтаре оставили!» «Просто чудо, что Тереза спустилась и услышала!» «Я плохо помню, как все было!» — Сира Темсфорд глядела на него растерянно и мотала головой. Ваш семейный юрист увел меня с вечеринки, сказал, ты хочешь поговорить со мной о чем-то важном, о чем не мог вы и Жори при моей матушке. Я? — поперхнулся Адам. Я решила, я глупость решила, — покаянно выдохнула девушка. Еще какую? — проворчал парень, поплотнее заматывая ее в плед. Как маленькая, ей варху. Адам, вроде столько лет прошло, как мы ковырялись в песочнице, а ты все такая же доверчивая, — возмущался он. Ты хочешь пить? очень прохрипела дани дарен сказал что ты через него просишь меня о помощи что я уже сира и могу сделать то что тебе пока не по силам это что же к примеру он знает ритуал который поможет тебе вернуть свое состояние ты же все потерял вложив деньги в импариал вздохнула мисс темсфорд я слышала о разрыве в хитане адам мне так жаль Я поделилась с ним силой, а потом... Потом поняла, что Даром делает что-то дурное, но было уже поздно. Адам молча гремел стаканами, наливая из графина восстанавливающий взвар. «Я кажусь тебе очень доверчивой, да? Но на самом деле я все понимаю», — сосредоточенно кивнула Даниэла, принимая из его рук стакан. «Ты уже достаточно взрослый и самостоятельный, чтобы решать, чего хочешь, и не слушать остальных, не зависеть ни от кого». «Да, действительно» закивал раздраженно Адам. Я очень самостоятельно спустил наследство, ни с кем не посоветовавшись. Легкомысленно потерял целое состояние, зато сам. Адам, не нужно. Ты не мог знать, что в столице случится разрыв. На прикор Грегу и его чрезмерной опеки выбрал себе невесту без искры и варховых капиталов. Фыркал мой несостоявшийся жених, все сильнее напоминая прежнего себя, эмоционального и живого. Очень по-взрослому чуть не запорол свой первый контракт. И особенно замечательно, что ты, дани влезла на алтарь, чтобы меня, такого самостоятельного, спасти. Он пнул ножку стола, и чашки задребежали, распахнул дверь и вышел в сад продышаться. Даниэлла, замотавшись в плед, поспешила за ним. «Хорошо, когда все на своих местах, правда, Грегори?» Тараза встала с кресла, отрешенно глядя в окно. «Я так необычно себя чувствую, словно проснулась от очень, очень долгого сна». «В следующий раз, Тереза, если захочешь выкинуть меня из Эрона, выбирай садцы!» — проворчал Кольт. Приобнял меня за талию и вошел в столовую, залитую утренним тарлинским солнцем. Тут я была с ним совершенно согласна. Если уж путешествовать по между мирию в компании этого невозможного мужчины, то только к Зеленому океану, тьер -Хадо. Впрочем, и всей море я бы тоже с интересом побывала. А если у настоящего Грега, Того, который ни разу не лапочка. Нет никаких книг о других мирах, то их определенно стоит написать.